получается, что нападают на империю не специализированные люди, и защищают её окраины тоже универсалы. Лечи подобное подобным. Таким образом, по всему Средиземноморью мы имеем прибрежных универсалов, сообщество людей, у которых функции воина и крестьянина не разделены. Одни из них уже завоёваны какой-то деревенской империей. Другие ещё сохраняют свободу. Вот последние это наш и интересуют. Им суждено великое будущее. Чтобы организовать оборону свободным воинам-крестьянам нужна скоординированность действий. В условиях, когда отсутствует электронная почта, с координационностью можно достичь просто собравшись в одном месте и договорившись о чём-то. Это площадь внутри защищённого места, где можно организовать оборону, например, обнеся поселение стенами. Получается, город. То есть античность это цивилизация а городская, б демократическая. В условиях изрезанного бухтами побережья, в условиях, когда бухты эти, как правило, со всех сторон окружены горами, затрудняющими подход крупных сухопутных армий, Приморские жители могут долгое время существовать в относительной безопасности, а если имперский флот подходит поближе, чтобы разобраться с морскими кочевниками, можно всё бросить и уйти в горы. Потом вернёмся. Виноградники и постройки имперцы, конечно, пожгут. Зато голова на плечах останется, а в море рыба. И корабль всегда можно построить, чтобы доплыть до злой империи и отщипнуть тебе на пропитание. Так и жили. И жизнь эта диктовала свои отношения и обычаи. Нет специализации на насилии. Значит, нет никакой властной верхушки, которая отнимает часть произведённой тобой продукции. Ты свободен, ты сам себе хозяин. С такими же свободными людьми, как сам, ты договариваешься о том, какую часть средств вы готовы добровольно выделить на общественные нужды, если это необходимо избрание на общественную должность в таких условиях неоплачиваемая почётная обязанность никаких налогов нет любой налог воспринимается как насильственное изъятие и покушение на свободу это мой урожай которые я, свободный человек, получил на своей, принадлежащей мне на правах собственности земле. Так почему я должен кому-то что-то отдавать? Я разве раб? Разве нас уже завоевали и обложили данью? Я не давал согласия на отъем части своего имущества. В конце концов, у меня есть меч, и тот куриц, Кто захочет отнять моё, и соседи мне помогут, так же как я помогу им, если какие-то гады придут отнимать у них. Мы так живём, и предки наши так жили. Логика свободного крестьянина воина ясна. С какого перепу, человек должен платить налог на собственное имущество? Оно же и так его. За что платить-то? Если в процессе общего обсуждения на площади его убедят, что нужно на что-то всем вместе сброситься, и человек с этим согласится, он, конечно, сбросится. Демократис, согласитесь, психологически это совсем другое общество. Если в деревенской империи крестьянский труд считается презренным, им занимаются субдоминанты, то в городе и государстве крестьянский труд почётен, не менее почётен, чем защита своей родины с мечом в руке. Это плюс. Но есть и минус. Известно ведь, что недостатки это продолжение достоинств. Минус в том, что подобное мировосприятие приводит к следующему феномену. Работа не на себя, а на другого человека, наёмный труд психологически воспринимается как потеря свободы. И если крестьянин разорился, он приходит гол сокол в город и на работу не нанимается. Позорно. Он садится на велфер. На закате империй В городе Риме в списках безработных значилось двести тысяч человек. Это только главы семейств, пролетарии, то есть люди, у которых никакого имущества, кроме детей. Если учесть всех их домочадцев то получится, что на пособиях по безработице сидело в общей сложности около 700.000 человек, почти весь Рим, они жили в своего рода где-то в казённых пятиэтажках на государственные пособия. Им выдавалось зерно, вино, деньги оливковое масло. Для них устраивались бесплатные представления, чтобы скучно не было. Они посещали бесплатные общественные термы. Многие из этих людей не работали уже в третьем-четвёртом поколении, и им исправно выплачивались детские пособия. Все эти социальные расходы тяжким грузом ложились на государственный бюджет. Для иллюстрации масштабов развлекательной деятельности впал не сопоставимых по масштабам с расходами на армию приведу частное письмо патриция времён империи. Итак, уважаемый Кассий, сообщает своему другу донацию пишу тебе из Африки куда меня отправил наш император Троян для отплавливания диких животных так как наш народ который надо развлекать чтобы не было смут стоит нам дороже всяких животных Народ требует теперь зрелищ всё более и более необычных.